Студия «Ардис» представляет Александр Дюма «Викон Доброжелон де или «Десять лет спустя» читает Андрей Кузнецов. Том 3. Часть 5. Глава 1. Тут становится очевидным, что если нельзя торговаться с одним, то ничего не мешает торговаться с другим. Арамис угадал. Выйдя из отеля на площади Бодуае, герцогиня де Шеврёс приказала ехать домой. Она, несомненно, боялась, что за нею следят, и хотела таким способом отвести от себя подозрения. Однако, возвратившись к себе и удостоверившись, что никто за нею не следит, она велела открыть калитку в саду, выходившую в переулок, и отправилась на улицу Круады-Птишан, где жил Кольбер. Мы сказали, что наступил вечер. Правильнее сказать, наступила ночь, и притом непроглядная. Притихший Париж обволакивал снисходительной тьмой и знатную герцогиню, плетущую свою политическую интригу, и безвестную горожанку, которая, запоздав после ужина в городе, под руку со своим любовником возвращалась под супружеский кров самой длинной дорогой.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 которые лишь на крайне поверхностных наблюдателей производили впечатление добродушия, она переменила свое мнение о Кольбере и подумала. «Вот тот, кого я искала». «Чему обязан я честью вашего посещения, сударыня?» спросил интендант финансов. «Причина всему нужда, сударь. Нужда, которую я имею в вас, а вы во мне». — Счастлив, сударыня, выслушать первую часть вашей фразы. Что же до второй ее части? Госпожа Дашеврёс села в кресло, которое ей пододвинул Кольбер. — Господин Кольбер, вы ведь интендант финансов. — Да, сударыня. — И вы хотели бы стать суперинтендантом, не так ли? — Сударыня. — Не отрицайте. Это затянет наш разговор и ни к чему больше не поведет. Это бессмысленно. — Но, сударыня, несмотря на мое искреннее желание доставить вам удовольствие, несмотря на учтивость, которую я обязан проявлять к даме вашего положения, ничто не могло бы заставить меня признаться, будто я стараюсь сесть на место моего начальника. — Я вовсе не говорила о том, что вы хотите сесть на место своего начальника, сударь. Разве что я нечаянно произнесла эти слова. Не думаю, впрочем. Слово «заменить» Звучит менее жестко и грамматически здесь уместнее, как говорил господин Вуатюр. Итак, я утверждаю, что вы хотели бы заменить господина Фуке». «Но фортуна господина Фуке, сударыня, устоит перед любым испытанием. Суперинтендант — это колосс радоский нашего века. Корабли проплывают у него под ногами, но они даже не задевают его». я бы тоже охотно воспользовалась этим сравнением. Да, господин Фуке играет роль колосса Радосского. Но мне помнится, я слыхала, как рассказывал господин Конрар, кажется, академик, что когда колосс Радосский упал, купец, который свалил его, простой купец, господин Кольбер, нагрузил его обломками четыре сотни верблюдов. Купец? А ведь ему далеко. до интенданта финансов. Сударыня, могу вас уверить, что я никогда не свалю господина Фуке. Ну, господин Кульбер, раз вы упорствуете и продолжаете изображать чувствительность, как будто не зная, что меня зовут госпожой де Шеврёс, и что я стара, иначе говоря, что вы имеете дело с женщиной, которая была политической противницей кардинала Ришелье, и у которой не остается времени, чтобы терять его попусту. Раз вы допускаете подобную неосмотрительность, я найду людей более проницательных и более заинтересованных в том, чтобы добиться удачи». «В чем же, сударыня, в чем?» «Вы заставляете меня быть очень низкого мнения о нынешних людях, сударь». Клянусь вам, если бы в мое время какая-нибудь женщина явилась к господину де сен который, впрочем, не был семи пядей во лбу, клянусь, если бы она сказала о кардинале все то, что я только что сказала вам о господине Фуке, господин де Сен-Мару ковал бы железо. — Но будьте немножко снисходительнее, сударыня. — Значит, вы согласны заменить господина Фуке? — Если король уволит господина Фуке, разумеется. — Снова вы говорите лишнее. — Ясно, что раз вы еще не добились его отставки, значит, вы не могли этого сделать. Поэтому я была бы круглой дурой, если б, идя сюда, не принесла с собою того, чего вам не хватает. — Я в отчаянии, что вынужден упорно стоять на своем, — сказал Кольбер после молчания, — которое дало возможность герцогине оценить всю его скрытность. Но я должен поставить вас в известность, сударыня, что вот уже добрых шесть лет на господина Фуке поступает донос за доносом, а положение суперинтенданта нисколько не поколеблено. Всему свое время, господин Кольбер. Разоблачавшие господина Фуке не носили имени Дешеврёс. И не имели в своем распоряжении доказательств равноценных шести письмам кардинала Мазарини, неопровержимо устанавливающим правонарушение, которое я имею в виду? Правонарушение? Преступление, если это слово вам более по душе. Преступление, совершенное господином Фуке, вот именно. — Странно, господин Кульбер, странно. У вас обычно такое холодное и непроницаемое лицо. — А сейчас я вижу, вы прямо сияете. — Преступление? — Я в восторге, что это произвело на вас впечатление. — О, сударыня, ведь это слово заключает в себе столь многое. — Оно заключает в себе приказ о суперинтендантстве для вас? — и приказ об изгнании для господина Фуке. «Простите меня, герцогиня, почти невозможно, чтобы господин Фуке подвергся изгнанию. Арест, опала это уж слишком!» «О, я знаю, что говорю», — холодно продолжала госпожа де Шеврёс. «Я живу не так уж далеко от Парижа, чтобы не знать, что здесь творится. Король не любит господина Фуке и охотно погубит его». если ему дадут к этому повод. — Надо, однако, чтобы повод был подобающим. — Мой повод вполне подобающий, поэтому-то я и оцениваю его в пятьсот тысяч ливров. — Что это значит? — спросил Кольбер. — Я хочу сказать, сударь, что, имея в руках этот повод, я передам его в ваши руки только в обмен на пятьсот тысяч ливров. — Отлично, герцогиня, я понимаю. — Но поскольку вы назначили продажную цену, ознакомьте меня с вашим товаром. — О, это не составит труда. Шесть писем кардинала Мазарини, как я сказала. Автографы эти, конечно, не стоили бы таких денег, если бы они не устанавливали с полной очевидностью, что господин Фуке присвоил крупные казенные суммы. «С полную — С полной очевидностью? — спросил Кольбер, и глаза его радостно заблистали. С полной очевидностью. Не хотите ли прочитать эти письма? Всей душой. Само собой копии? Само собой копии. Герцогиня извлекла спрятанный у нее на груди небольшой сверток, слегка примятый ее бархатным корсажем. «Читайте», — подала она бумаги. Кольбер жадно набросился на них. «Чудесно», — сказал он, закончив чтение. «Достаточно ясно, не правда ли?» «Да, герцогиня, да. Значит, кардинал Мазарини передал деньги господину Фуке, а господин Фуке оставил их у себя. Но какие, собственно, деньги имеются тут в виду?» «В том-то и дело. Впрочем, если мы договоримся, я присоединю к этим шести еще седьмое письмо, которое окончательно осведомит вас обо всем». Кольбер размышлял. «А подлинники?» «Бесполезный вопрос. Это все равно, как если бы, господин Кольбер, я спросил у вас, будут ли полными или пустыми мешочки с золотыми монетами, которые вы мне вручите». «Прекрасно, герцогиня». «Значит, сделка заключена?» «Нет еще». «Как же так?» «Есть одна вещь, о которой ни вы, ни я не подумали». Назовите ее. При всех обстоятельствах господина Фуке может погубить только процесс. Да. И публичный скандал. Да. Ну так что же? А то, что ни процесса, ни скандала не будет. Почему же? Потому что дело идет о генеральном прокуроре парламента. Потому что у нас во Франции все, решительно все... Администрация, армия, юстиция, торговля — все связано цепью взаимного благожелательства, которое зовется корпоративным духом. Поэтому, сударыня, парламент никогда не потерпит, чтобы его глава был отдан под суд. И если бы это случилось, даже по приказанию короля. Парламент никогда не осудит своего генерального прокурора. — По правде сказать, господин Кольбер, это меня не касается.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 Ограничьте и вы свои притязания. — Вы торгуетесь? — Это необходимо всякому, кто хочет честно платить. — Сколько же вы предлагаете? — Двести тысяч ливров. Герцогиня рассмеялась ему в лицо, но затем внезапно сказала. — Подождите. — Вы соглашаетесь? — Нет, не совсем. Но у меня есть еще одна комбинация. — Говорите. Вы даете мне триста тысяч ливров. Нет, нет. Соглашайтесь или нет, как угодно. И это не все. Еще что-нибудь? Вы становитесь невозможной, герцогиня. Вовсе нет. Я больше не прошу вас денег. Чего же вы хотите? Услуги. Вы знаете, что я всегда была нежно привязана к королеве. И? И я хочу повидаться с ее величеством. С королевой?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 Она черпает из колодца воду, она нагружает мулы или осла, она таскает на себе тяжести. Так как она не жалеет себя, то постоянно наносит себе ушибы. К тому же ей частенько достаются побои, а рак происходит от телесного повреждения. Это верно. Фламандки, однако, не умирают от этого. Когда их страдания становятся им окончательно невмоготу, они находят лекарства.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 Продолжать торговаться было немыслимо. Прекратить торг значило потерять бесконечно много. — Сударыня, — поклонился он, — я буду иметь удовольствие выплатить вам сто тысяч икю. — воскликнула герцогиня. — Но как я получу от вас подлинники? — Самым, что ни на есть простым способом, дорогой господин Кольбер. — Кому вы достаточно доверяете?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 — Они были бы вручены лично вам, и вы могли бы пересчитать и проверить их. — Это верно. — Вам следует взять с собой сто тысяч икю, потому что и я также не верю никому, кроме себя. Кольбер покраснел добровей. Подобно всем тем, кто превосходит других в искусстве счисления, он был честен до мелочности. — Сударыня, — заявил он.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 И всякий, кто ощущает в своем сердце трепетание молодости, веры, любви, короче говоря, жизнь, предпочел бы услышать скорее стенание, чем это жалкое подобие смеха. Герцогиня расстегнула корсаж и вынула небольшой сверток, перевязанный лентой огненного цвета. Крючки уступили порывистым движениям ее нервных рук и глазам интенданта, заинтересованного этими странными приготовлениями, открылась бесстыдно обнаженная, покрасневшая грудь, натертая свертком. Герцогиня продолжала смеяться. «Возьмите», — сказала она, — «эти письма написаны самим кардиналом. Они ваши». И кроме того, герцогиня Дашаврёс соблаговолила раздеться пред вами, как если бы вы были... Но я не хочу называть имена, которые могли бы заставить вас возгордиться или приревновать. — А теперь, господин Кольбер, — продолжала она, поспешно застегивая платье, — ваша карьера сделана. Везите же меня к королеве. — Нет, сударыня. Если вы снова навлечете на себя немилость ее величества, и во дворце будут знать, что я тот, кто ввел вас в ее покое, — Королева не простит мне этого до конца своих дней. Во дворце найдутся преданные мне люди, которые и введут вас туда, оставив меня в стороне от этого дела. Как вам будет угодно, лишь бы я смогла проникнуть к королеве. Как зовут брюкских монахинь, которые лечат больных? Бегинками. Итак, отныне вы бегинка. Согласна? Но все же мне придется перестать быть бегинкою. — Это уж ваша забота. — Ну нет, извините. Я вовсе не хочу, чтобы передо мной захлопнули двери. — И это ваша забота, сударыня. Я прикажу старшему камердинеру дежурного офицера Ее Величества впустить во дворец бегинку с лекарством, способным облегчить страдания королевы. Вы получите от меня пропуск, но лекарство и объяснение об этом подумайте сами. Я признаю, что послал к королеве бегинку, но отрекусь от госпожи де Шаврез. На этот счет будьте покойны, до этого не дойдет.